Кира Касс «Тысяча ударов сердца» Читает актриса Алла Човжик Часть первая В то время, как Анника только потянулась за спрятанным под кроватью мечом, Аленокс уже вытирал свой от крови. Отдышавшись, он окинул пристальным взглядом склон. Еще три трупа в длинном перечне, счет которому давно потерян. Никто в армии Дорейна не мог похвастаться таким количеством отнятых жизней. аники напротив, довелось пролить кровь лишь однажды. Да и то по чистой случайности. Однако немногие отважились бы бросить ей вызов. Заметная разница между ними заключалась в том, что каждый делал то, что мог. Аника выпрямилась на ноющих ногах походила, пока движения вновь не стали грациозными и плавными. Явившаяся на зов служанка согласилась, что походка вполне сносная. Аника села за туалетный столик, рассеянно глядя на край кровати, отражавшейся в зеркале. Спрятанному под кроватью мечу придется подождать денек-другой. Однако сама перспектива нарушить хоть какие-то правила окрыляла. с тем временем спрятал меч в ножные. И в гробовой тишине спустился с холма. Каван порадуется новым трофеем. Чтобы не растерять с таким трудом завоеванных позиций, Ленокс из кожи вон лес только бы не угодить в немилость. Когда война закончится, если она вообще начиналась, королевство окажется в его власти. аника и Ленокс размышляли о грядущем дне, не подозревая ни друг о друге, ни о том, что вскоре их судьбы самым роковым образом переплетутся. Точнее, уже переплелись».